Глава двадцать пятая После заключения помолвки прошло несколько дней, и я успокоилась. Ничего не изменилось. Никто не покушался ни на мое сознание, ни на жизнь Руди. Его это не радовало. Он с каждым днем мрачнел и смотрел на меня с какой-то обидой. В конце концов у меня появилось желание прибить его лично, чтобы больше из-за этого не переживал. Пока останавливало лишь то, что облегчать жизнь злоумышленнику не хотелось. Я терпела и всем улыбалась, показывая свое счастье. И что жду не дождусь дня свадьбы, которая, по легенде, должна была состояться через неделю. Доводить помолвку до логического завершения в храме даже ради большей достоверности легенды не будем. Если никто так и не появится, то Рудольф предложил громко поругаться накануне предполагаемой даты и расстаться на время. «Мне кажется, вы торопитесь», – неожиданно сказала и Нора Эберхард, когда рабочий день уже неумолимо двигался к концу, а я все время посматривала на дверь, в надежде увидеть там Рудольфа, а не очередную покупательницу. «Не подумай, что я тебя отговариваю, но вы слишком мало знаете друг друга». «Ты и сама это понимаешь?» «Можно долго прожить рядом, но так и не узнать человека», – мрачно возвестил Петер. После похорон Сабины он часто здесь появлялся, порой несколько раз за день. И Нора Эберхард его жалела, подбрасывала несложную работу и утешала, как могла. Теперь Петер выглядел скорее задумчивым, чем несчастным, но жалеть его все равно хотелось. Но целовать почему-то нет. «И мастер вам казался подходящей для меня партией?» С неким мстительным удовольствием припомнила я. «Он более надежный, набегался уже», — улыбнулась она. «А у Рудольфа твоего ветер в голове гуляет. Он сейчас даже понять не сможет, какое ему сокровище досталось. У него мысли совсем о другом». «А я сокровище?» — невольно спросила я. «Ты замечательная девушка, Штеффе, ответила Инор Эберхард, — «и я была бы очень рада, будь у меня такая дочь». Но, увы, богиня детей не дала. От такого наглого вранья у меня просто перехватило горло, глазам подступили злые слезы. Да уж, вот так в лицо говорить родной дочери, что ее нет и никогда не было. Это какое самообладание и какую наглость надо иметь! От резкого ответа, который уже вертелся на языке, меня спас Рудольф, который ворвался в магазин с энтузиазмом настоящего влюблённого и сразу отметил. — Штефи, что случилось? Ты какая-то расстроенная. — Слишком долго тебя ждала, — ответила я и попыталась улыбнуться. Но улыбка получилась совсем уж кривая. Улыбаться по заказу получалось плохо. Пусть я и постоянно отрабатывала этот полезный навык на покупательницах. Нет, отсюда нужно как можно скорее уходить. С каждым днем выдерживать это напряжение и не срываться становилось все сложнее. Так я уже пришел, нужно радоваться. Он нахально поцеловал меня в щеку, пользуясь присутствием Энуры Эберхард, которая лишь снисходительно ему улыбнулась. Петеру подобное проявление чувств было неприятно. Он нахмурился и отвернулся в сторону. Вспомнил ли он Сабину? Или подозрения Рудольфа в его отношении не так уж беспочвены? Этого я не знала. Но мне хотелось думать, что расстроили его непрошенные воспоминания, а не вид того, как на его глазах рушатся тщательно разработанные планы. Как будто этого было мало, Рудольф небрежно добавил. Огорчаться будешь завтра. Я прийти не смогу. У нас вечером, впрочем, это вам знать не обязательно. Я тогда Штефа не отпущу пораньше, предложила Инора Эберхард, чтобы за нее не волноваться. Надо же, оказывается, она обо мне волнуется. Никогда бы не подумала. Спасибо, Инора Эберхард. Все же поблагодарила я ее перед тем, как Рудольф вытянул меня из магазина. До свидания. — Что ты так на нее дуешься? — сказал он сразу, как мы вышли. — Всем же заметно. Такое поведение сразу вызывает подозрения. Объяснять я ничего не стала. Вместо этого спросила. — А что у вас завтра вечером? Или мне это тоже знать не обязательно? — Тебе как раз обязательно, — довольно сказал Рудольф. Видела, как Гроссер напрягся? Уверен, завтра проявится. А мы его прихватим сразу, как только попытается на тебя воздействовать. Как Гроссер напрягся и напрягся ли, я не видела. На него не смотрела. Слишком много у меня было объектов для наблюдения и без него. Но представить Петера преступником я так и не могла. «И как вы его прихватывать будете?» – недоверчиво спросила я. Посидим в комнате, пока ты его на кухне кормить будешь. Без тени сомнений ответил Рудольф. Дождемся, пока он ментальные заклинания применять начнет. И все, тут же арестуем. От зафиксированного артефактами нарушения не отопрется. Кого на ментале прихватили, можно жестче допрашивать. Даже в сознание лезть без дополнительных разрешений. А после этого дело можно будет закрывать. Так что главное дождаться. «Условия, конечно, не ахти, но тут ничего не поделаешь. Жаль, что у тебя только одна комната. Было бы хоть две, разместились бы удобнее. Мне самой и одной комнаты хватает. Это не делить спальню с целой кучей посторонних девушек, постоянно за тобой подсматривающих и подслушивающих. Но разве ему это понять? Так что и говорить не стоит». «По-твоему, преступник не заметит?» что кроме меня в квартире есть кто-то еще?» — скептически спросила я. «Да еще не один, а целая компания магов». «Можно ауру артефактом подправить», — небрежно сказал Рудольф. «Будет считать, что у тебя в комнате приблудный кот». «Один ты за приблудного кота еще сойдешь», — недовольно сказала я. «Но ты же не один будешь? С чего он вдруг решит, что у меня в квартире сборище кошек?» «Ты серьёзно считаешь, что преступник – идиот? Временами Петер наводит меня на такие мысли!» – кивнул Рудольф. «Но да, это же не обязательно он!» – он задумался. «Можно этажом выше посидеть!» – наконец сказал он неохотно. «Или кто-то один в комнате, остальные выше!» «Один кот!» – это же неподозрительно. «Здесь и те, кто поумнее Петера, подвоха не заметят!» Одного кота я сама завести хотела. Очень уж невыносимо было одной вечерами. В приюте думала. Буду счастлива, когда никто не зудит под духом и не надоедает. А вот поди ты. Мне сейчас как раз этого не хватает. Но когда своя жизнь не устроена и не ясно, что может случиться в самое ближайшее время, брать домой беззащитное существо безответственно. Вот закончу академию и заведу кота. А закончу я ее. Непременно. Рудольф опять потащил меня на прогулку по Гаэре, потому что оставаться в квартире наедине с ним надолго я не хотела, а ему непременно надо было показать, что у нас все серьезно. Так серьезно, что не поторопись тот, кто стоит за убийствами и ждет возможности сорвать крупный куш, то ни с чем и останется. Вот только я прекрасно помнила слова Инора Шварца, что преступника устроит и вдова. Ему не я нужна, а рецепты. Под эти мрачные мысли красоты города не радовали. Пусть их мне показывал шутливыми комментариями не самый плохой молодой Инор, Настолько не самый плохой, что за него я боялась намного больше, чем за себя. — Штефани, ну улыбнись ты мне, что ли? — не выдержал Рудольф. — А то у людей впечатление создается, что я тебя насильно таскаю. «Знаешь, Руди, я все думаю про запланированную на завтра засаду», — честно ответила я. «С одной стороны, мне хочется, чтобы все быстрее закончилось, а с другой, не хочу, чтобы кто-то при этом пострадал, а особенно ты». «Я тоже не хочу страдать», — он широко улыбнулся и продолжил. «Штефи, солнышко, зачем тебе переживать о том, чего никогда не будет?» У нас все так тщательно продумано и подготовлено, что ничего опасного не случится. Преступник ожидается завтра, а сегодня давай просто погуляем, а... Смотри, вот замечательное кафе. Там делают самое лучшее мороженое в Гаэре. Я туда часто ходил, пока учился. И мы пошли в это кафе на экскурсию с дегустацией, по выражению Рути. Сегодня он был очень оживлен. Наверное, его радовало, что завтра все наконец закончится. Я покрутила на руке обручальный браслет. Забавно, но я его почти не чувствовала. Он уже казался частью меня. Так легко и естественно я с ним сжилась. «Мешает?» — неправильно понял меня Рудольф. «Потерпи, недолго осталось». «Надеюсь, что недолго», — согласилась я. Мороженое было очень холодным и приторно-сладким, таким, что у меня зубы сводило. Я съела примерно половину, остальному позволило растаять и растечься по креманке жирной белой лужицей. Сегодня я поняла, что мороженое не люблю, но и чего-то другого не хотелось. — Штефи, всё будет хорошо, — вздохнул Рудольф. — И с тобой, и со мной. Не переживай ты так, а то по тебе сразу видно. А то по тебе сразу все видно, и у преступника появятся подозрения». «И со мной, и с ним. Да, наверное, все будет хорошо. Но по отдельности я вздохнула. А может, я переживаю, что завтра не смогу тебя увидеть?» «Так сегодня же можешь...» Он вновь широко улыбнулся той улыбкой, что привлекала встреченных нами сегодня и Нарит не хуже комплиментов в их сторону. «Вот и наслаждайся!» Потом тихо, почти шепотом сказал, «Сейчас не дергайся, а сделай вид, что тебе очень приятно. Возможно, за нами наблюдают». Он взял мою руку и нежно ее поцеловал, проведя большим пальцем по ладошке. Вид у него при этом был до нельзя счастливым, как у кота, дорвавшегося до мяса, оставленного без присмотра нерадивой хозяйкой. Неожиданно оказалось, что мне его прикосновение действительно приятны и в притворстве нужды не было. Его поглаживание было такое интимное, предназначенное лично для меня, а не для возможных сторонних наблюдателей. — Вот видишь? — тихо сказала Рудис с довольным видом. — Можешь, если постараешься. Сейчас выглядишь, как положено девушке в компании собственного жениха. Я почувствовала, как краска стыда заливает лицо и резко выдернула руку. Пусть устраивает свои представления без меня. Рудольф, я устала и хочу домой. Мне показалось, мои слова его огорчили. Видно, не все сцены спектакля отыграл. Отговаривать он не стал. Оплатил счет и пошел меня провожать. По дороге Рудольф больше не рассказывал про Гаэру, а опять сдавал указания на всевозможные варианты событий завтрашней засады. Все это повторял он уже не в первый раз поэтому слушала я невнимательно. Меня больше заботило совсем другое. Почему у меня никогда не получается ничего, как у нормальных девушек? Ведь решила для себя. Никаких романов после выхода из приюта пока хоть немного не устроюсь в этой жизни. И надо же такому Рудольфу случиться на моем пути. Для него это все игра, представление, которое он завтра отыграет и уйдет, навсегда уйдет. А сейчас все его действия предназначены не мне, а тем, кто за нами может следить, кому он хотел доказать, что у нас с ним большое и светлое чувство. Для чего я пытался то обнять, то поцеловать. Кто знает, вел бы он себя так с девушкой, у которой есть любящие родители, готовые прийти на помощь и встать на защиту ее чести. Около моей двери он опять попытался меня обнять и потянулся с поцелуем но я вывернулась и нехидно сказала, «Здесь за нами наблюдать некому, можешь себя не заставлять». «Штефи, ты сегодня такая странная!» — недовольно сказал он. «Какая есть!» — ответила я. «С такой и приходится работать, да? На другую не заменишь, вот горе-то!» «Спокойной ночи!» — спокойно сказал он. Развернулся и ушел. Я немного постояла, слушая, как опять затихают его шаги. Потом хлопнула входная дверь. Он ушел окончательно. До завтрашнего дня, когда будет изображать у меня в квартире приблудного кота. Наглого, паршивого. Своей дверью я хлопнула очень выразительно. Жаль только слушать это было некому. Следующий день прошел как обычно. Покупательниц было немного. После обеда пришла очередная соискательница на вакантное Сабинино место. Хорошенькая, аккуратная, уверенная в себе, со вкусом одетая Инорита предоставила рекомендации с предыдущего места работы. Но Инора Эберхард почему-то ее не взяла. — Я никого не могу представить на месте Сабины, — виновата сказала она, когда расстроенная девушка ушла. — Извини. «Тебе приходится сейчас намного больше работать, чем мы договаривались». «Вы мне за это платите?» — ответила я, стараясь выглядеть равнодушной. «Дел у меня все равно, никаких серьезных пока нет. Разве что по воскресеньям к Регине хожу, так магазин в этот день не работает». «У твоей подруги есть дар?» — неожиданно заинтересовалась и Нора Эберхард. «Есть!» — неохотно ответила я. «Большой?» В приюте считалось, что нет. Но теперь я не знаю, что сказать. Возможно, они опять ошиблись, как это было со мной. «Я вчера вечером подумала...» Медленно, явно подбирая нужные слова, сказала и Эберхард. «А что, если второй продавщицей взять твою подругу? Ведь не так много времени осталось до того, как она выйдет из приюта. Что думаешь, Штеффи?» — Инура Эберхард, — растерялась я, — честно говоря, я хотела уйти, как только вы найдете кого-нибудь подходящего. — Про то, что я здесь сижу наживкой для преступника, говорить не стала. Ни к чему ей это знать. Кто она мне? Никто. — Уйти? Штефи, мне бы не хотелось, чтобы ты уходила, — расстроенно сказала Инура Эберхард. «Разве тебе после свадьбы обязательно покидать магазин? Твой Рудольф не похож на человека, который запрет жену дома и потребует, чтобы она никуда не выходила. В вашей семье твоя зарплата будет совсем не лишней, а твоей подруге нужно будет помочь устроиться». В этом и Нора Эберхард была права. По меркам столичной жизни Регина выйдет из приюта совсем без ничего. И первое время я буду ее единственной опорой во внешнем мире. Большом, страшном, непонятном. Наверное, эта работа для нее будет просто находкой. Хозяйка из Эноры Эберхард хорошая. Внешне внимательная, заботливая, готовая всегда пойти навстречу. Она мне даже нравилась, пока я не поняла, кем она мне приходится. Но ради Регины можно и потерпеть. Ей я решила ничего не рассказывать. Тогда и отношение к работе будет хорошее. «Я спрошу подруги Энора Эберхарт», — решила я. «Если она захочет на это место, то я у вас точно останусь до ее выхода». «Вот и замечательно!» — обрадовалась Энора. «Я к тебе успела привязаться, и мне тяжело думать, что ты уйдешь и больше никогда здесь не появишься». Я лишь вежливо улыбнулась. Ответных чувств она не дождется, нет уж. За свои поступки все должны отвечать. Эннуре Эберхард задумчиво на меня посмотрела. — Что же с тобой происходит, Штеффи? Мне кажется, дело совсем не в твоей помолвке. — Я не знаю, Энора Эберхард. — Не хочешь говорить, — поняла она. — Что ж, твое право. Она недолго помолчала, потом бросила взгляд на часы и сказала. «Я могу тебя отпустить домой, штефе как обещала твоему жениху». «Спасибо, Инора Эберхард». «Но почему? Почему я узнала, что она моя мать? И почему я все равно продолжаю испытывать к ней уважение и симпатию в те минуты, когда забываю, что она сделала? Что она меня бросила, когда я так нуждалась в ее любви и заботе?»